Глава 24. Подвал. Миша, Генка и Слава сидели на берегу Москвы-реки у Дорогомиловского моста, возле вновь построенной водной станции. Миша убеждал друзей идти с ним разыскивать подземный ход. Вечерело. Хлопья редкого тумана, как плохо надутые серые мечи, Скользили по реке, касаясь воды и тихонько отскакивая. На мосту грохотали трамваи, торопились далекие прохожие, пробегали маленькие автомобили. «Мертвецы, гробы — это басни», — говорил Миша. «Станет Филин заботиться о мертвецах. Все это выдумки, хочет отпугнуть нас от подвала. Там или подземный ход, или они что-то прячут».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 — Мы его все равно не найдем, — возразил Слава. — Плана у нас нет? — Ладно, — Миша встал. — Вы просто дрейфите. Зря я вам рассказал. Без вас обойдусь. — Я не отказываюсь, — замотал головой Генка. — Я только сказал о мертвецах. Это Славка отказывается, а я, пожалуйста, в любое время. — Когда я отказывался? — Слава покраснел. — Я только сказал, что с планом было бы лучше. Разве это не так? — На ближайшую репетицию друзья явились в клуб раньше всех. Репетиции детского кружка проходили от двух до четырех часов дня. Потом тетя Елизавета, уборщица, запирала клуб до пяти, когда уже собирались взрослые. В этот промежуток времени от четырех до пяти и нужно проникнуть в подвал. Миша и Слава спрятались за кулисы, Генка поджидал остальных актеров.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 Мальчики остались одни перед массивной железной дверью. Припасенными клещами они отогнули гвозди и потянули дверь. Заскрипев на ржавых петлях, она отворилась. Мальчиков обдала сырым спертым воздухом. Миша зажег электрический фонарик, они вступили в подземелье.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 Вот ты заколоченный вход. Свет пробивался между досками. В щели виднелась узкая лестница черного хода с высокими ступеньками и железными перилами. Мальчики пошли дальше, по-прежнему держась правой стороны. Проход суживался. Миша ощупывал потолок. Вот железная труба. Он прислушался, над ним тихо журчала вода.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 Они увидели большое квадратное помещение с низким потолком. «Ребята!» — прошептал вдруг Генка. «Гробы!» Мальчики замерли. Спичка погасла. В темноте им послышались какие-то звуки, Шорох, глухие замогильные голоса, ребята стояли, оцепенев. Вдруг над ними что-то заскрипело, блеснуло, все расширяясь полоса света, раздались шаги. Мальчики бросились в проход и спрятались там, затаив дыхание. В потолке открылся люк. Из него вынырнула лестница, Под ней в подвал осторожно спустились два человека. Сверху им кто-то подавал ящики. Они устанавливали их рядом с теми, которые мальчики со страху приняли за гробы. Затем в подвал спустился третий человек. Сходя с лестницы, он оступился и выругался. Этот голос показался Мише знакомым. Человек обошел помещение, осмотрел ящики, потом потянул носом воздух.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 и выскочили на улицу.